Болото. Белорусские болота – легкие Европы. Вы знали? Болотная экосистема более эффективно поглощает углекислый газ, чем лес, а кислорода вырабатывают в 15 раз больше. В Беларуси крупнейшие в Европе водно-болотные угодья. Возраст низинных болот, они расположены в поймах рек, берегах рек и озер, около 11 тысяч лет. Верховых питаются за счет осадков 5-6 тысяч. Высокий охранный статус международного значения имеют 26 водно-болотных угодий Беларуси. И если вы до сих пор думали, что болото нужно обходить стороной, я вам скажу: только не у нас. В Беларуси вы поймете, что болото – это настоящее богатство, кормильцы, спасители. Во время войны они укрывали партизан, например. И интереснейшее времяпрепровождение. Заказник Званец. Крупнейшее в Европе низинное болото мезотрофного типа с многочисленными открытыми минеральными островами. Расположено на водоразделе бассейнов рек Бук и Припять. Здесь обитает 19 видов растений, 21 вид птиц, два вида млекопитающих и два вида рептилий, занесенных в Красную книгу. Созданы экотропы – тайны мира и растений, 2 километра, сокровища болота, 2 километра, птичьи секреты, 1 километр. Можно остановиться в палатке или гостиничном номере. Работает прокат лодок. Альманские болота. Крупнейший в Европе комплекс верховых, переходных и низинных болот. Сохранился в естественном состоянии. А все из-за военного полигона, который был закрытый для любых видов деятельности территорией. Полигон – важная причина, чтобы не гулять без проводника. Не все снаряды разорвались. К тому же по Альманским болотам проходит граница с Украиной. По болотам проложена экотропа, полтора километра, с обзорной вышкой и выходом к озеру. Здесь вы увидите болотные озера без берегов, мертвые озера, в которых раньше хоронили людей. Здесь можно встретить редких птиц, например, подорлика, летучую мышь и болотную черепаху. Альманские болота знамениты клюквой, можно сплавиться по реке Ствиге. Споровские болота. Споровские болота – один из крупнейших в Европе комплексов пойменных низинных болот, сохранившихся почти в неизменном состоянии. Они единственные в Беларуси избежали крупномасштабной мелиорации. В центре заказника – очень извилистая река Ясельда. Если пойдете гулять по экотропе, будете переплывать через нее на ручном пароме. Среди болот разбросаны многочисленные возвышенности и холмы. Многие приезжают сюда в надежде увидеть вертлявую камышовку – Это самая редкая певчая птица в Европе, символ споровского заказника. Обитает только на низинных осоковых болотах. В Европе их почти не осталось, поэтому почти 40% мировой популяции вертлявой камышовки гнездится в Беларуси. А вообще здесь обитают 196 видов птиц, 35 из которых внесены в Красную книгу. Летом на станции кольцевания работают орнитологи. Ежегодно в августе проводят соревнования козцов споровские синокосы. Это не для развлечения, ну только если немного, а чтобы поддерживать биотоп осокового болота, сложившийся под влиянием воздействия человека. Сначала болото привыкли к человеку, а потом оказалось, что когда местные жители перестали держать животных и выкашивать болото, они начали зарастать, и птицам стало негде гнездиться. Во время фестиваля здесь шумно, многолюдно и весело. Даже соревнования по болотному футболу устраивают. Можно останавливаться в палатках и в гостинице эколого-просветительского центра. Можно сплавляться на байдарках.